Глава 42. Представление совету прошло странно. Сияющий король за руку вывел раду из своего кабинета в полутёмный мрачный зал с круглым столом и высокими стульями. Благородные лорды, сегодня знаменательный день. Я представляю вам мою невесту, леди Радмилу Тулан. Сразу два десятка пожилых серьезных лиц уставились на девушку. Она не позволила себе поежиться под ними, просто представила, что находится на экзамене в академии, приподняла подбородок и слегка улыбнулась. Между тем король Дагобер коротко изложил новости о рождении Рады, а также подтвердил сродство магии и визит к покрывалу невесты. Советники молчали, но продолжали сверлить магичку взглядами. Она прекрасно их понимала. За два десятка лет они успели претерпеться к невестам короля, сделали ставки, породнились с семьями, а теперь все заново с неизвестной никому выскочкой, выросшей среди волков. «Ваше Величество!» – один из довольно молодых советников смотрел в стол, играя красивым алым пером. «Что будет с вашими... с девушками, живущими в детском крыле?» «Сегодня всем им будет предложено выйти замуж. Если моя будущая супруга пожелает оставить кого-то из них в качестве своих дам, я не буду возражать. Подбор Фрейлин оставляю на ее усмотрение». «Выплаты?» задал вопрос человек в скромнейшем коричневом камзоле. «Всем точно такие же, как прежним невестам, кроме графини Амалиенборгской. Ее выплату следует перевести на ее содержание, в монастырь добрых сестер. Легкий шепоток прошелся по залу, но стих. На этом все. Подготовку к свадьбе и коронации обсудим отдельно. Коронации? Скрипучий голос явно выразил общее недоумение. Обычно мужчины королевского рода женились, еще будучи наследными принцами, поэтому коронация проводилась отдельно. Однако короновали сразу и монарха, и его супругу. Теперь же в брак вступает уже коронованный король, а его невеста вовсе не принцесса. «Ваше Величество, в данной ситуации марганатический брак был бы... более уместным?» «Нет», – непререкаемым тоном заявил Дагобер. «Наследник будет рожден в законном браке. Его матерью будет королева. Готовьте коронацию. Корона королевы Штефании будет в самый раз». Среди советников снова пробежал шепот. Рада плохо разбиралась в придворных церемониях, но слышала когда-то давно, что выбор короны для коронации супруги показывает его отношение к будущей жене. Судя по возмущенному ропоту, его величество замахнулся на что-то очень древнее. «А теперь мы уходим, господа советники. У нас еще много дел». Ошеломленные придворные провожали пару молчанием. «Ваше... мой король!» – опомнилась Радмила. «Я не успела предупредить родных!» «Я отправил им вестника!» – признался король. «В конце концов, твой отец скоро все узнает, и ему поручено организовать охрану королевской невесты!» «Спасибо!» «Не успел сказать тебе, как ты прекрасно выглядишь!» Дагобер поднес руку Магички к губам и легко-легко коснулся поцелуем. Рада улыбнулась. «Пойдем, я приказал собрать девушек в тронном зале. Каждая имеет право выбрать супруга по сердцу». «А если мужчины откажутся?» Спросила Рада. мало вероятно Завтра ты будешь выбирать придворных дам. И думаю, кое-кто отложит свадьбу, чтобы побывать фрейлиной невесты, а потом сразу стать фрейлиной королевы». «В чем разница?» Нахмурилась Радмила. «Невесте могут прислуживать только незамужние леди». «А графиня Саваш?» «Она вдова». Ее супруг был приближенным отца и погиб вместе с ним. «Сожалею», – пробормотала Рада, погладив горячую ладонь венциносного жениха. «Мы пришли». Дагобер остановился в маленькой комнатке с зеркалом и парой кресел. «Войдем вместе». «Церемония камерная». Это было так странно входить в зал полный склонившихся людей. Радмила трепетала но внешне хранило холодное спокойствие, мысленно благодаря модистку. Жесткие формы платья не давали расслабиться. Король подошел к трону, строго шевельнул рукой и рядом поставили низкое кресло без подлокотников, но со спинкой, удобное для размещения широких юбок. По залу разнесся шепоток, кресло установили рядом то есть слуга хотел по обычаю поставить его на пару ступеней ниже и в стороне. Все же невеста еще не жена и тем более не королева, но строгого взгляда и жеста ему хватило. Опустившись на мягкое сиденье, Рада спокойно оглядела зал и нашла взглядом невест. К ее удивлению, на некоторых лицах царило облегчение, так они не желали становиться королевами, Но пара девушек выглядела помята и уныла. Король торжественно поздравил всех присутствующих с обретением будущей повелительницы и перешел к делу. «Всем благородным леди, прошедшим отбор, но не вышедшим замуж, я дарую свою королевскую милость. Они могут сами назвать желаемых женихов». «Что тут началось?» Благородные леди краснели, бледнели, пытались изобразить обморок и даже истерику. Но все было напрасно. Его Величество приказал дамам выстроиться по знатности и подходить к нему, сообщая свое желание. Почему-то впереди легко встали немногочисленные серые мышки. Одна сразу же выбрала молодого гвардейца, другая – немолодого уже графа, вдовца с детьми. А вот дальше начались сложности. Неженатый маркиз, на которого указала третья претендентка, с поклоном отказался от такой чести, поскольку у него уже есть невеста. Обескураженная девушка разрыдалась, а маркиз принял руку и сердце королевской невесты, которая стояла следующей в очереди. Соперница не вынесла оскорбления и попыталась вцепиться будущей маркизе в волосы. Ухмыляющиеся стражники разняли девушек, и несчастная брошенка, тут же сцепив зубы, выбрала в мужья престарелого герцога, отца того самого маркиза. Радмиле очень хотелось покачать головой, глядя на эти матримониальные битвы, но приходилось держать лицо и немного улыбаться, когда король поздравлял женихов и невест. Тянуть с церемонии не стали, сразу направились в королевскую часовню и заключили браки. Счастливые молодожены получили от его величества подарки и разъехались. Придворные разошлись по своим делам, а возле короля кучкой собрались министры, требуя решения каких-то срочных проблем. «Рада, извини, иди пока к себе. Можешь пригласить родных отдохнуть и перекусить. Графиня будет при тебе, пока не выберешь придворных дам». «А я постараюсь заглянуть вечером». «Спасибо». Радмила присела в реверансе и проводила Дагобера взглядом. Советники не дали им даже минуты побыть вместе. Сразу потащили короля в кабинет. Только оставшись в одиночестве, Магичка сообразила, что даже не знает, куда идти. Графиня Саваш точно была в тронном зале и, кажется, шла за ними к часовне. А вот потом, куда она делась?» Странно, что коридор совсем пустой. Можно было бы спросить дорогу у стражников, но здесь никого нет. Чувство опасности накатило внезапно. Девушка стремительно обернулась, формируя в ладонях шаровую молнию, и получила тяжелый удар в лоб. Прежде чем сознание покинуло ее, Рада успела услышать забористую брань и слова. «Ты с ума сошел! Если она умрет, король нас сразу убьет!» Не умрет, девка крепкая. Подумаешь, шишка будет. И сознание накрыло темнота. Очнулась Радмила от холода, поежилась, пытаясь натянуть на себя одеяло, и удивилась тому, какое оно колючее. Странно, дома одеяла были теплыми, тяжелыми и гладкими. Матушка сама собирала их из нарядных атласных лоскутков и простегивала на большом столе. В дорогу семья Тулан брала одеяло и подстилки из верблюжьей шерсти, легкие, теплые, пахнущие южными пряностями и солнцем. Поджав ледяные ноги, девушка попыталась сжаться в комок, чтобы сохранить остатки тепла, и вдруг вспомнила, что с ней произошло. Распахнув глаза, потянулась к лицу, проверить, осталось ли от удара шишка, и... Звякнуло тяжелыми браслетами из грубо обработанного синеватого металла. Антар! Антимагическую руду добывали на одном из северных островов вручную и обрабатывали в кузне. Такие браслеты надевали арестованным за преступления магом. Неужели ее арестовали? Когда? За что? Рада осторожно села и огляделась. Узкая сумрачная комната с единственным оконцем где-то под потолком поражала своей аскетичностью Кроме кровати, в ней был только маленький стол с кувшином и грубой кружкой, табурет и ведро в темном углу у двери. Осторожно приподнявшись, Рада обнаружила, что исчезли все ее украшения и артефакты. На теле не осталось ничего, кроме грубой рубахи из некрашенной шерсти. Одеяло тоже было шерстяным и колючим, а тощий тюфяк кололся соломой. Беленые стены, холодный земляной пол. Земляной? Где это сейчас живут в таких условиях? Даже в бедняцких хижинах давно делают деревянные полы. Ноги сразу замерзли, но рада, кутаясь в одеяло, смогла добежать до ведра. Потом попыталась открыть дверь и убедилась, что она толстая и заперта снаружи. Вернувшись в постель, девушка съежилась, кутаясь в колючую ткань, и задумалась. Лоб болел. Явной шишки не было, осталась лишь болезненная чувствительность кожи. А значит, удар ей не привиделся. Унылое место, в котором она очнулась, напоминает келью. Монастырь или отдаленная школа магии. Судя по антарным наручникам, монастырь или даже тюрьма для магов. Но как она здесь очутилась? И за что? Через некоторое время дверь скрипнула, впуская немолодого уже мужчину в роскошной придворной одежде. Рада не пошевелилась. Ее опыт жизни в лесу подсказывал. Не можешь драться или бежать – замри. Бежать в тесной келье было бесполезно, а для драки она слишком слаба. «Так-так», – довольным тоном проговорил мужчина. «Безродная невеста нашего короля наконец заняла достойное место». Вероятно, он ожидал от девушки какой-то реакции, но рада мысленно приказала себе выжидать и не двинулась с места, хотя сердце бешено заколотилось. «А нечего было лезть, куда не просят», злобно проговорил старик. «Вот и посидишь теперь на хлебе и воде вместо моей драгоценной Мелли. Сколько всего мы вложили в нее за эти годы!» «Терпели, кланялись надеялись, что девочка вот-вот станет великой королевой. А из-за тебя ее сослали сюда. Будет только справедливо, если ты займешь ее место». «Неужели вы думаете, что король вернет ту, которую сам сослал?» Разжала все же губы Рада. «А куда ему деваться?» – неприятно хихикнул старик. «Королевские невесты все замужем. Ты пропала». И поверь, мои девочки обставили все так, словно ты сбежала с любовником. Ты поэтому только и жива еще. Незнакомец сплюнул. Смерть соединенной клятвой он ощутит. А как станешь не нужна, я лично вскрою тебе горло. Клятва ведь не пустяк. Поспешил наше величество. Пообещал устроить свадьбу и коронацию в день рождения невесты. Теперь магия будет заставлять его жениться. И на ком? Тебя не найдут. Осталась только наша Мелли. А уж она, а девочка умная. Забросает короля жалостливыми письмами. Если не поможет, проберется во дворец. И в рубище предстанет перед ним в самый важный день. И дело будет сделано. А ты сгниешь здесь. Еще раз рассмеявшись, старик вышел. А рада плотнее завернулась в одеяло. Вот значит, что для нее приготовили. Что ж. План действительно мог сработать. Только так ли легковерен Дагобер? Поверит ли лорд Ворон в сфабрикованные доказательства? Девушка поняла, что просто не знает. Слишком мало им известно друг о друге. Пока магичка предавалась размышлениям, дверь снова скрипнула. Вошла монахиня в строгом облачении. Поставила на стол миску с непонятным варевом накрытым куском хлеба и звучно произнесла «Возблагодарите свет за неспосланную пищу!» И вышла. Рада молча наблюдала за ней и оценила белоснежное покрывало, гладкую плотную шерсть верхнего платья и холеные белые руки в складках широких рукавов. Ее действительно прячут весьма хитро. Это не просто монастырь. Это тот самый монастырь для нераскаявшихся грешниц, куда могут отправить по приказу короля или главы рода. Скорее всего, графиня Амалиенборгская по-прежнему живет здесь, но в абсолютно других условиях. Жаль, нет информации, кто числится тут матерью-настоятельницей. Наверняка кто-то из родственниц бывшей королевской невесты. Решив подкрепить силы, Радмила взяла миску и безучастно выпила чуть теплый суп из фасоли. Заживала хлебом и снова закуклилась, размышляя, что можно сделать концем стемнело наступила ночь скорее всего прошли сутки, а то и больше со времени ее исчезновения нападать на ту величественную даму что принесла ей похлебку бесполезно судя по всему она маг и легко отобьет физическую атаку, так что нужно искать другие пути рада представила как она будет сидеть тут день за днем слабее от голода и холода, как будет страдать от пережатых магических каналов И тихонько всхлипнула. Внезапно оконце под потолком затрещало, тонкая промасленная ткань, которой оно была затянуто, лопнула, и внутрь влетела летучая мышь. Девушка зажала рот руками, чтобы не взвизгнуть. Антарные наручники лишили ее сил, но навыки, закрепленные телом, остались. Вот и теперь она отчетливо видела полыхающую алым магическую ауру вокруг безобидного животного. «Мышь сделала круг по келье, потом шлепнулась на пол, и через миг перед радой очутился мужчина приятной наружности». Меледи, — раскланялся он, – «мы узнали о вашем бедственном положении. Вы позволите вам помочь?»